Друзья забрались в закрытое купе на одного человека. Ромка выхватил из воздуха виртуальный стул и уселся на него. Говорить было не обязательно Ромка понимал, что друг взял его с собой, чтобы не бояться. Широченное окно, всего лишь иллюзия, открывало захватывающую дух панораму города. Но на деле поезд еще стоял в тоннеле. Никому же много лет не приходило в голову любоваться реальными видами, поэтому от настоящих окон отказались. Поезд собрал всех пассажиров и точно в назначенное время двинулся к центру города. Сибирский тянулся на многие сотни километров в ширину и достигал тысячи километров в длину. Поэтому ехать от окраины к центральному району придется часа полтора, а то и дольше. но Данила знал, как скоротать это время. Он погрузился в сеть. Через аватар он ощущал все, что с ним происходит в сетевом пространстве. А тот, в свою очередь, летел сейчас межпланет, набрав сумасшедшую скорость и стремительно приближался к Марсу. У Данила перехватило дыхание. Его обдало холодом. В космосе пахло, как после грозы. Красное пятнышко стремительно летело на него, отчего Данила едва не захлебнулся от радости. Прямо, как в первый раз. В экспедиции на Марс отправляли только добровольцев из числа нечипованных. Их долго готовили. Обучали работе с оборудованием, управлению ракетой и другим премудростям космонавтики. Сетевики могли попасть сюда только в виртуальном пространстве. Конечно, им разрешалось самостоятельно записываться на полет, помогать осваивать планету или просто наведываться туда в качестве туристов. Но пока лишь единицы осмеливались на подобное безрассудство. Еще десяток лет, и сетевики окончательно перестанут покидать города. Данила же с детства мечтал побывать на Марсе, как только узнал, что туда высадились первые люди. Он отчаянно верил, что когда-нибудь отправится на Красную планету. Но страх оказывался сильнее, когда приходило время заполнять заявку. Теперь же он, счастливо улыбаясь, стоял рядом с жилым корпусом колонистов и видел все, что они делают прямо сейчас. В колонии Марс-1 светило яркое, но далекое солнце. Насколько хватало глаз, простиралась красная пустыня, разбавленная, редкими шипами скал у одной из таких скал стоял небольшой городок из десятка зданий рядом с серым куполом бродили люди в скафандрах отбрасывая длинные тени на белесую площадку из особого пластика припорошенную красноватой пылью каждый был занят своим делом никто из них не обратил внимания на гости просто потому что не видел его на планете для них не было сети Казалось, скафандр собираются в путь. Они грузили ящики с оборудованием в крупный марсоход, больше напоминавший старинный автобус на шести больших колесах. И только данило насмелился забраться в транспорт, чтобы исследовать планету вместе с колонистами, как в голове мягко звякнул колокольчик. Он прибыл на место. Иллюзия растворилась в тесном купе, где все так же сидел Ромка. Как и положено лучшему другу, он терпеливо ждал возвращения данила Рассказывать, где тот только что побывал, не нужно. ромкой сам мог это видеть при желании. Но его занимали более важные дела. Он консультировался с сетью. Этот вокзал оказался крупнее и многолюднее предыдущего. На выходе Данилу ждало очередное аэротакси. Ромко всю дорогу молчал. Да и Данилу не особо тянуло на разговоры. Чем ближе встреча с сотрудником ФСБ, тем больше сдавливало легкие, не давая вдохнуть как следует. Здание Федеральной службы безопасности было огромным. Не меньше сотни этажей в высоту и неизвестно, сколько десятков этажей уходило под землю. Невозможно было поверить, что все оно принадлежит одной организации. Но им пришлось выстроить целое здание, ведь по закону внутри нельзя пользоваться сетью, а значит, все сотрудники должны были появляться на работе лично. Отправить за себя аватар не получится. Внутри действовала локальная сеть. К ней подключались через особые чипы, работавшие и за пределами здания. Но каждый посетитель терял связь с миром, что пугало даже сильнее, чем грядущий допрос. Широкая дверь из матового стекла на секунду растворилась в воздухе и поглотила Данилу, автоматически сомкнувшись у него за спиной. Молодой человек на мгновение остановился, испуганно повернув голову. Ромка стояла рядом. В холле было просторно и, на удивление, немноголюдно. Глянцевый черный пол завораживал отражением мерцающего потолка, голограммы облачного неба. Казалось, что идешь по водной глади или замерзшему лесному озеру, рискуя в любой момент провалиться под лед. Стены украшал узор из белесых полос, бежевых и коричневых ромбов, маскирующих двери лифтов. В центре у стены напротив входа стоял длинный и высокий стол с пятью сотрудниками за ним. От их безостановочного бормотания создавалось ощущение, что в зале гудит рой пчел. Данила нерешительно подошел к тому из них, над которым загорелся индикатор его приглашения. Он тут же перестал говорить, обратив внимание на визитера. «Хорошо, я свяжусь с вами секунды позже». Фигурой в строгом черном костюме одной из пяти оказалась девушка. Она приветливо, но слегка механически улыбнулась Даниле, переминавшемуся с ноги на ногу с открытым ртом. Он явно пытался что-то сказать. «Даниил Вольстиславович, мы вас ждем, следуйте за указателем». На мгновение она взглянула на Ромку, как будто могла его видеть. «Извините, но другие посетители выше холла не допускаются». Ромка даже не успел запротестовать, как его отключили. Наступила гнетущая тишина. Только сейчас Данила понял, что сети больше нет. Даже воздух, казалось, стал холоднее. «Следуйте за указателем», – повторила девушка и продолжила прерванный разговор. На полу проступила тонкая красная ниточка. Она уходила от ног Данилы к одной из дверей лифта. Он вошел внутрь тесной кабины, рассчитанной максимум на трех человек, мысленно умоляя, чтобы никто не зашел следом. Двери позади бесшумно сомкнулись и Данила ощутил легкий толчок. Спустя пару секунд ему показалось, что лифт движется не только вверх или вниз, но и вперед, назад и даже в бок Видимо, дверь откроется сразу в кабинете нужного сотрудника. Данила понял, что так они защищаются от вторжения. Постороннему человеку пройти дальше холла не удастся. Запертый внутри молочно-белой кабины Данила немного успокоился. Давящее ощущение изолированности слегка отступило, но ворвалось в сознание с новой силой, когда двери растворились, открыв ему одинокий стол в неуютной комнате с лысым и человеком за ним.